Глава 14. Сначала остановились и повернули к прежним координатам несколько кораблей, принадлежащих старшим офицерам легиона Иссы Затем все больше и больше рядовых линейных крейсеров и линкоров разворачивались с помощью тормозных двигателей на 180 градусов и спешили к тому месту пространства, где сейчас находился флагман их командующего. Прощальные слова генерала так сильно проникли в сердца туранских легионеров, что те, абсолютно позабыв о самосохранении, снова бросились в пекло боя. Это было действительно необычное действие для отступающих серых легионов, которым, как правило, для того, чтобы вновь собраться воедино после удачной вражеской атаки, требовалось гораздо больше времени и сил. А главное, условия для возвращения серых подразделений в бой должны были быть для этого подходящими. Как правило, туранцы хаотично разлетались в разных направлениях, нередко заманивая корабли, которые продолжали их преследовать в ловушку. Так как обычно в погоню за отступающими пускались не все вражеские корабли, то через какое-то время их оставалось вокруг не так много. Вот тогда-то серые легионы снова, как по команде, собирались воедино и, развернувшись, смело контратаковали. Но сейчас, когда они внезапно повернули назад, несмотря на то, что в секторе сражения сохранялся огромный численный перевес противника, И бросились на защиту своего командира. Вот это было действительно неожиданно. Яшмовые эскадры Птолемея поначалу даже снизили ход. Их командуры не понимали, что происходит, и в нерешительности прекратили преследование убегающего врага. Одноглазый генерал Иван Корда сначала было подумал, что к туранцам подходит подкрепление, поэтому-то они снова и рвутся в бой. Но когда он внимательнейшим образом изучил тактическую карту, то не увидел никакой новой для себя и своих подразделений опасности. Все остальные флоты, до сих пор не участвовавшие в сражении за Сартакерту, продолжали оставаться на своих прежних координатах, ожидая, чем закончится первый этап данной схватки. Даже главный союзник Туранцев, мятежный генерал Тарик Хан, во главе своих трех десятитысячных туменов, стоял на месте, как вкопанный в нескольких тысячах километров от места разворачивающихся событий, и совсем не пытался помочь своим погибающим товарищам. Иван Корда, как и все остальные в эфире, слышал страстную речь вражеского полководца, и генералу поначалу трудно было поверить, что туранские легионеры возвращаются в битву воодушевленные словами Исы Галина. Тем не менее, похоже, это было именно так. и Рекорда, чертыхаясь и проклиная красноречия туранца, вынужден был отдать приказ своим крейсерам и линкорам снова сгруппироваться в когорты. Между тем, вокруг флагманского линкора «Халиф Мустанджит», корабля, на котором находился генерал Галин, В одну минуту собралось сразу несколько сотен вымпелов. Туранский командующий сразу же выстроил их в коре, основной оборонительный боевой порядок военно-космических сил империи. Командоры мгновенно образовали плотную сферу из кораблей, развернувшись носом к атакующему врагу, тем самым защищая со всех возможных направлений линейный корабль своего генерала. Отдельные крейсера Ивана Корда, по-прежнему сражающиеся в автономном режиме, которые оказались ближе остальных к возникшему коре, Попытались напасть и опрокинуть данное построение, но были уничтожены дружным заградительным огнем обороняющихся. «Всем назад! Немедленно всем назад!» — закричал одноглазый генерал в переговорное устройство, наблюдая, как бесславно гибнут один за другим его корабли. «Собирайтесь снова в клинья, на безопасном расстоянии, и как можно скорее уничтожьте это чертово коре, пока оно не разрослось до масштаба легиона». Но было уже поздно. Все новые тысячи туранских крейсеров и линкоров вливались в сферу, все увеличивая и увеличивая ее диаметр. Легких кораблей бывших мятежников, из которых наполовину состояли серые легионы, конечно же, среди обороняющихся не было. Все они продолжили свое бегство из сектора, и их командоры даже не пытались снова вступить в битву. А вот регулярные боевые вымпелы вернулись назад практически все. В данную минуту в сфере находилось уже более 8000 кораблей со всех трех туранских легионов. Будто по волшебству перед атакующим Яшмовым флотом вырос огромный шар, ощетинившийся стволами плазменных орудий и готовый сражаться до последнего. Корабли Желтых легионов, полностью прекратив преследование отступающих, по приказу Ивана Корда стали быстро собираться в атакующие конусы и подходить все ближе к кораблям Галина. Первый такой Птолемеевский легион, еще не полностью сформированный, с лета атаковал Каре, пытаясь разбить его до подхода свежих сил врага. Однако плотность оборонительного построения Туранцев и стойкость их экипажей оказались так высоки, что атакующий Клин рассыпался на отдельные осколки, даже не сумев подойти на ближнюю дистанцию и протаранить сферу. Под плотным огнем Туранцев атака Желтого легиона захлебнулась, и он, потеряв несколько сотен кораблей, шедших в авангарде Клина, в панике повернул назад, под прикрытие других своих подразделений. Вслед отступающим кораблям в эфире несся победный клич Туранцев «Алла» а также многочисленные проклятия, которыми был очень богат местный диалект. «Их всего несколько жалких тысяч!» – закричал Иван Корда на своих командующих легионами, сверляя их своим глазом. Разгрозите этот оборонительный орех немедленно! У вас на это 10 стандартных минут!» Одновременно сразу три яшмовых легиона с разных направлений ринулись на маленький отряд из Галина. Теперь атака кораблей Корда оказалась куда более сильной и подготовленной. Сосредоточенным огнем палубных орудий уже невозможно было остановить такую массу нападающих, и все три клина, хоть и теряя корабли Авангарда, все же сумели достичь защитных порядков туранцев и с размаха врезаться в коре. Передние ряды атакующих сплошь состояли из тяжелых дредноутов с самой прочной и прокаченной геронова-немедийской броней. Эти космические громадины на полном ходу врезались в строй туранцев, и без особых усилий прошили его, так как оборонительный слой состоял всего лишь из одной линии кораблей. Проделав бреши, линейные корабли Корда оказались внутри сферы, где были тут же атакованы резервом из крейсеров, которые Галлен специально для этого случая держал рядом с собой. Линейные крейсера со всех сторон облепили вражеские линкоры и, используя свой численный перевес, стали методично их уничтожать. Настал критический момент боя, когда шансы на победу и поражение были равны для каждой из сторон. В этот момент Тарик Хан, до сих пор лишь со стороны наблюдавший за происходящими событиями, решился наконец вступить в игру. Генерал приказал трем своим туминам, уже выстроенным в некое подобие конусов, начать немедленную атаку легионов Ивана Корда, окруживших и пытающихся разбить Каре и Сыгалина. 30 тысяч преимущественно легких кораблей-мятежников – набрали скорость и огромной бесформенной массой устремились на врага. Иван Корда, видя, что к нему приближаются свежие силы противника, приказал оставшимся легионам, еще не участвовавшим в атаке на Галина, выйти тем навстречу. Три яшмовых легиона выполнили этот приказ, и, обогнув сражающиеся и огрызающиеся каре, пошли на перерез кораблям Тарика Хана. Две громадные волны в десятки тысяч вымпелов каждая накатились одна на другую, в результате чего желтые корабли на какое-то время даже исчезли с изображений тактических карт, окруженные серой массой крейсеров-мятежников. Повстанцы, почти вдвое превосходя числом легионеров Корда, облепили их корабли со всех сторон, как космические москиты, и попытались расстроить их плотные боевые порядки. Нападая со всех направлений одновременно, мятежники вырывали отдельные крейсера из строя легиона и безжалостно уничтожали их. Это была излюбленная тактика повстанцев, Однако она оказалась малоэффективна, ведь сейчас им противостояли регулярные имперские части. Большинство экипажей легионеров проявляли дисциплину и не покинули строй в этот опасный момент. Несмотря на бесчисленные попытки врага посеять хаос, все три «желтых» легиона выдержали натиск, а затем и сами перешли в контратаку. Как только командоры Тарика Хана разрушили собственные порядки, пытаясь разбросать вражеские легионы по космосу, они сами стали менее защищены и кораблям Корда не стоило больших усилий прорвать их оборону. Мятежники, сколько бы их ни было в секторе, не могли сражаться на равных с регулярными имперскими формированиями. Изначально слабая организованность Туменов не позволяла им долго вести сражения, многие их командоры разворачивали свои крейсера и покидали строй. Трусость нескольких распространялась на остальных, и вот уже целое десятитысячное подразделение позорно убегало, растворяясь в космическом пространстве, и теряя под огнем противника многие сотни и сотни своих кораблей. Тарик Хан долго не стал наблюдать, как гибнут его экипажи, и как только увидел первые признаки паники в собственном флоте, отдал приказ об отступлении. Его экипажам не надо было повторять данный приказ два раза, они так же резво повернули назад, как несколькими минутами ранее бросились в бой. Яшмовые легионерские крейсера, почувствовав свое тотальное превосходство, С победным кличем погнались за ними, стараясь истребить как можно большее количество вражеских вымпелов. Благослабая броневая защита кораблей-мятежников позволяла уничтожать их даже палубными орудиями средней мощности. Теперь пришло время Желтым Легионам, в свою очередь, рассыпаться на отдельные малые группы для того, чтобы легче было преследовать убегающих. Начав охоту за своей, как могло показаться, легкой добычей, корабли корда все дальше удалялись от своего основного флота. Генерал Хан. Несмотря на общее отступление, будучи профессиональным и опытным флотоводцем, продолжал зорко следить за обстановкой в секторе. Когда он заметил, что один из легионов противника полностью лишился боевого построения и рассыпался на мелкие отряды, командующий мятежников решился контратаковать. Встав во главе своих трех тысяч самых боеспособных линейных крейсеров, тех, что он выменял у туранских генералов, Тарик Хан развернулся и набросился на своих преследователей. Легионеры не сумели быстро сориентироваться и собраться для отражения этого внезапного нападения. Многие запаниковали и обратились в бегство. Один из желтых легионов таким образом был мгновенно рассеян по космосу. Старшие командоры повстанческого флота, увидев, как их отважный генерал удачно разобрался с вражеским подразделением, прекратили бегство и снова стали собирать свои разрозненные тумены воедино. Бой между Птолемеевскими легионами и мятежниками завязался с новой силой. Иван Корда, к своему большому неудовольствию, наблюдал картину происходящего на тактической карте, горящей в командном отсеке гату Генерал понимал, что сражение, так удачно для него начинавшееся, к этому моменту сильно затянулось, а победа до сих пор так и не была достигнута. Одни его легионы завязали в противостоянии с 30-тысячным флотом Тарика Хана, другие пока безуспешно пытались пробить оборону неприступного каре и Галина. Хоть его противники и в первом, и во втором случае держались из последних сил, но и у Корда не осталось под рукой ни одного свободного резервного подразделения, чтобы, наконец, переломить ход ведущегося боя. В отчаянии Иван решил обратиться за помощью к своему верховному командующему, Толемею Янгу. Генерал вышел на связь с первым министром и произнес. «Господин, мои храбрые экипажи сделали самое главное. Они перемололи основные силы врага и вселили страх в их сердца». Осталось нанести последний решительный удар. Для этого достаточно двух легионов, тех, которые стоят в резерве рядом с вашим флагманом. Если вы немедленно атакуете, то туранцы дрогнут и побегут. Скорее же отдайте такой приказ, время дорого». «Я думал, что ты уже победил туранцев, а оказывается, что нет», нахмурился Птолемей, которому явно не понравилось предложение генерала. «Вы же сами все прекрасно видите на своей голографической карте», изумился реакции первого министра Иван Корда. — Господин, повторяю, моему флоту необходима помощь. — Не твоему, а моему, — поправил генерал птолемей Янг, еще больше на того обозлившись. — Не забывайся и помни, кем ты являешься. — Простите, господин, — склонил голову Корда, испугавшись гнева первого министра. — Я неверно выразился. Конечно же, я хотел сказать вашему флоту. — Так-то лучше, — удовлетворенно кивнул Аптолемей, смилостивившись. — Что ж, если тебе так нужна помощь, «Возьми два из четырех легионов, которые стоят напротив флота северян Павла Петровича Одесса. «Господин командующий», — робко произнес одноглазый генерал, — «на вашем месте я бы не ослаблял данный заградительный отряд. От леса одесса можно ожидать внезапного удара. Лучшим вариантом будет, если вы сами во главе двух резервных легионов прибудете к координатам сражения и поможете мне». «Я куда больше опасаюсь эскадр генералов Василькова и Уайт, которые внезапно могут атаковать наш лагерь с тыла». — соврал Птолемей, не желающий ни самому вступать в сражение, ни лишаться легионов своей личной охраны. Павел Петрович Десса дал мне слово офицера, что не нападет, пока я не разберусь с туранцами. Лис хоть нам и враг, но честный человек и слово свое держит. Не нужно опасаться, нажав спину от него. А вот Васильков такого слова не давал, и поэтому напасть может в любой момент. Так что делай так, как я приказываю. Кордо вновь низко поклонился, не решаясь перечить Птолемею и тут же отключил канал связи. Не теряя времени, одноглазый генерал отдал распоряжение двум из четырех легионов, прикрывающих флот Птолемея от кораблей генерала Десса, немедленно покинуть занимаемые позиции и вступить в сражение с туранцами. Тем, чтобы подойти к сектору боя, требовалось некоторое время, а битва между тем продолжалась. Со стороны туранцев в схватку втянулись даже те корабли-мятежников, которые покинули позиции серых легионов в самом начале столкновения. Их командоры, увидев, что остальной мятежный флот до сих пор сражается и не собирается отступать, повернули назад и присоединились к своим боевым товарищам, влившись в тумины Тарика Хана. Генерал Хан, получив свежее подкрепление, пошел в атаку и начал теснить сильно поредевшие желтые легионы. Ивану Корда пришлось послать тем на подмогу последний свой оперативный резерв из нескольких когорт, пока еще не задействованных в битве. Остальные легионы перегруппировались, и приготовились к очередной атаке на неприступное коре и Сагалина. кордо лично возглавил нападение и смело повел свой прославленный линкор на плотный строй врага в первых рядах одного из клиньев летящие в атаку рядом с ним корабли не выдерживали плотного заградительного огня обороняющейся сферы и сгорали в плазме палубных орудий туранцев гата же шел вперед будто заряды разрушительной энергии для него ничего не значили геронова немедийская броня линкора уже восстановилась после двух поединков с флагманами Адара и Хасана, а теперь надежно защищала экипаж от самых мощных орудий противника. Корабль «Иван Аккорда» достиг защитных порядков туранцев и, разметав их передовые ряды, ворвался в сферу. Вслед за флагманским линкором внутрь «Корре» устремились другие корабли, расширяя образовавшуюся брешь. Клин глубоко вонзился в строй туранцев, и все их построение дрогнуло и зашаталось. Обороняющихся и так было немного – А с каждой атакой становилось все меньше и меньше. Галлен держался из последних сил. Он во главе отряда линейных крейсеров бросился на флагман Корда и попытался его остановить. Одноглазый генерал заметил это и развернул линкор навстречу приближающемуся халифу Мустанджиду. Разогнаться для эффективного таранного удара Корда не мог из-за недостатка пространства внутри сферы. Теперь ему, чтобы уничтожить врага, необходимо было либо расстрелять халиф из орудий, Либо идти на абордаж. Орудийная дуэль между такими мощными и сильно защищенными кораблями могла длиться очень долго, а времени на это у Ивана Корда не было. Генерал решил захватить флагман туранцев легкой атакой своей штурмовой команды. Я давно жду встречи с тобой, Корда», произнес Исагалин с экрана, видя, как Гата медленно приближается к его кораблю, подходя практически вплотную. Туранец понял, что хочет сделать Иван Корда, и очень обрадовался такому исходу. На борту халифа находился отряд профессиональных головорезов, которых Галин отбирал специально для таких случаев. Это были лучшие туранские штурмовики, собранные со всего легиона. Небольшое их количество, всего пять десятков Галина не смущало, ибо бесстрашие и боевого опыта у этих солдат было сверхнормы. Туранский генерал догадывался, что и у корда на борту тоже имеется большая штурмовая команда, и захватить гата ему не получится поэтому Исагалин решил заманить врага на свою территорию и первым вышел на связь. «Для абордажа твой корабль слишком медленно движется», — продолжал он ехидничать, подзадоривая Корда. «Неужели ты испугался, одноглазый? Тогда поворачивай назад, цепной птолемеевский пес, и не забудь забрать с собой своих людей, они такие навязчивые». «Нет, я не собираюсь никуда улетать», — Кордо сверлил своим единственным глазом Исугалина. «Потерпи немного». Я и мои ребята совсем скоро окажемся у тебя на мостике. Вот тогда ты ответишь из-за цепного пса, и за свое предательство империи. О, откуда такая патетика? Ты научился этому у своего нового хозяина?» Засмеялся Галин. «Предательство империи – это самое распространенное обвинение из уст Птолемея, которое я слышал за последний год. Тот человек или альтарианец, кто не служит первому министру, обязательно объявляется предателем. Это просто уже неприлично». Ведь я же могу со своей стороны назвать и его, и тебя такими же предателями и преступниками. Ты служил узурпатору Бадуру, тирану и кровавому убийце, — закричал Корда, богревея от гнева. — А ты служишь узурпатору Птолемею, — усмехнулся Галин, отмахиваясь. — Не меньшему тирану, хоть и не такому кровожадному, как мой прежний господин. Кто из нас прав? Этот извечный спор сможет разрешить только смерть одного из оппонентов. — Хорошо сказано, — кивнул Иван Корда. — Ожидай, родной, скоро буду.